но за недостатком времени при подготовке и проведении совещания высшего комсостава не успели ее по-настоящему проработать. Павло высказал мнение, что это какая-то дезинформация, и он очень удивляется, что она исходит из ГРУ. Тимошенко, полистав документы, обратил внимание на отсутствие утверждающей подписи Голикова. Мерецков пояснил, что сводка докладывалась ему лично в присутствии Голикова и Василевского, и он склонен верить этой сводке больше, чем многим другим источникам. Тимошенко, разумеется, поинтересовался, посылалась ли эта сводка Сталину и другим членам политбюро. Мерецков ответил, что, конечно, посылалась, и никакой реакции из Кремля не последовало. Кстати, по рассылке видно, что она посылалась и Тимошенко. Почему же его этот документ удивил сегодня? Тимошенко промолчал. Жуков сидел за столом и внимательно читал сводку, поднимая время от времени очки на лоб и покачивая головой. Сто десять дивизий, из них одиннадцать танковых. А Мерецкого неожиданно охватило вдохновение. Он предложил исключительно ради проработки теоретического варианта взять за основу состав сил сторон, указанный в сводке номер восемь, и несколько изменить условия игр, передать внезапность западным синим и посмотреть, что из этого получится. Тимошенко снова пытался возражать, но Мерецкого... неожиданно поддержал Жуков, почуявший в этом варианте возможность еще раз ярко продемонстрировать свои наступательные возможности. А, собственно говоря, если речь идет об играх, не все ли равно, откуда их демонстрировать, с запада или с востока? На то игры и существуют, чтобы проигрывать и исследовать самые невероятные варианты, в которых в реальной жизни может никогда и не быть. Удар западных, руководимых Жуковым и Пуркаевым, оказался страшным. Прервав в нескольких местах фронт восточных, танки Жукова ринулись вглубь территории противника, сметая все на своем пути. Не имея права на отступление, части восточных, красных, заняв жесткую оборону, быстро угодили в окружение, и их положение стало безнадежным. Катастрофа на севере и в центре не позволила южному флангу восточных осуществить задуманное контрнаступление. Чтобы спасти положение, Павлову нужно было срочно отводить свои войска. Но не имея никакого плана на отступление, и он сам и посредники ясно видели, что отступление мгновенно перерастет в хаос и беспорядочное бегство. Игра была быстро прекращена. Тягостное чувство охватило всех участников. Такое чувство бывает у обреченных, которым чудесный оракул на мгновение приоткрыл тайну их будущей судьбы. Но, как и многим другим, с которыми случалось подобное, генералам не хотелось верить в неизбежность судьбы. В конце концов, это был всего лишь один из вариантов. Примечание сам Жуков в мемуарах так вспоминает об этой игре. Игра изобиловала драматическими моментами для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли после 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала фашистская Германия. Узнав об этой игре, Сталин пришел в ярость. Вызвав в Кремль участников игр вместе с Тимошенко и Мерецковым, вождь потребовал объяснений. Как войца, все свалили на Мерецкова, поскольку инициатива этого безобразия сходила именно от него. В чем причина неудачных действий, а затем и разгрома красных, — поинтересовался Сталин тоном, —